Глава 1. Воскресенье день тяжёлый. Да-да, вы не ослышались. Именно воскресенье, а не понедельник, потому что большинство людей могут позволить себе понежиться в долгожданной выходной в постели, не торопясь выпить чашечку бодрящего кофе, затем, скорее всего, не переодеваясь в пижаму, лечь назад в тёплую постель и вальяжно переключать каналы телевизора в поисках какой-нибудь развлекательной программы. Эх, живут же люди. Но ничего, будет и на моей улице праздник, самый при самый настоящий праздник. Вот окончу учёбу, устроюсь на нормальную работу и тоже буду проводить выходные целых 2, между прочим, в лежачем положении. А пока, пока всё это лишь мои мечты, потому что часы показывают 7 часов утра, и мне предстоит преодолеть длинный и весьма нелёгкий день. 7 минут, чтобы принять прохладный душ и почистить зубы. 5 минут скипятить кофе в турке и перелить его в кружку-термос. 3 минуты, чтобы одеться и, воля, я готова покорять мир. Ага. Выбегаю из подъезда, на ходу нажимаю кнопку быстрого набора на телефоне и вставляю в уши Bluetooth-наушники. Подарок Маши, моей любимой подруги. Доброе утро, бабуль. Здравствуй, Ева. Уже проснулась? А то, на работу бегу. Бабуль, я вот что хотела сказать. Я сегодня не успею к тебе заскочить. Ты извини меня, родная. Напарница попросила заменить её сегодня в ресторане, а после у меня ещё ночная смена в клубе. Так что сегодня никак не получится к тебе приехать. Но завтра после занятий мы обязательно увидимся, обещаю. Ева, девочка моя, начала бабушка прочитать. Может, мы всё-таки найдём какое-нибудь место подешевле для меня? Воскресенье, утро. Твои ровесники наверняка даже ещё и не проснулись. А ты уже бежишь на работу? Ну сама по суди. Какой смысл платить такие безумные деньги на моё лечение в этой клинике? Ну неужели других подешевле не найдётся? До станции метро оставалось несколько минут ходьбы. Я сделала глоток обжигающего кофе из термоса и с тревогой спросила: "Тебя там никто не обижает случайно?" Ну что ты, Ева, грех жаловаться? Медперсонал очень вежливый, заботливый и кормит нас хорошо. Вчера кормили домашними голубцами, представляешь? А ещё Глеб Александрович разрешил ходить на водную физиотерапию ежедневно. Таким образом мы достигли максимального уровня нагрузки. А ещё я счастливо улыбнулась, продолжая прислушиваться к восторженной речи бабушки. Надеюсь, скоро она полностью восстановит свою моторику, и ей больше никогда не придётся пользоваться инвалидной коляской. Год назад с нами произошла беда. Мы возвращались с бабушкой домой на такси, когда в нас врезалась маршрутка. Слава богу, никто не погиб, но бабушка была единственной, кто серьёзно пострадал. Перелом обеих берцовых костей, многочасовая операция и вставка специальных пластин на место перелома основательно опустошили наши сбережения, вернее, обнулили его. Поскольку бабушка была уже далеко не молодой, восстановление после операции проходило мелкими темпами. Но несмотря на это, врачи были очень довольны позитивной динамикой выздоровления. Моей радости по этому поводу не было предела, потому что бабушка была единственным родным человеком на всём белом свете, и я безумно хотела, чтобы она прожила счастливой и здоровой как можно дольше. Ева, ты меня слышишь? Конечно, бабуль. Так вот, я всё-таки настаиваю, чтобы меня перевели в другую клинику. Я ведь не слепая и понимаю, что реабилитация в этом месте стоит огромных денег. Я почти выздоровела и прекрасно себя чувствую, так что мне нет смысла больше здесь находиться. Бабушка. Нет, Ева, выслушай меня до конца, пожалуйста. Тебе нелегко совмещать университет и работу. У тебя экзамены на носу, а ты вместо того, чтобы подготавливаться, пашешь на двух работах, чтобы оплачивать моё нахождение здесь. Что бы бабушка мне ни говорила и как бы она ни настаивала, я никогда не соглашусь с ней, пока не услышу от лечащих врачей, что она на все сто процентов готова вернуться к повседневной жизни. Да, ее проживание в клинике обходилось нам слишком дорого, но я бы никогда себе не простила, если бы она находилась в неприемлемых условиях и если бы с ней обращались несоответствующим образом. Поэтому решительно и строго изрекаю. Бабушка... Мы закроем обсуждение этой темы прямо сейчас и больше никогда к ней не вернёмся. Обещаю. Я поговорю с Глебом Александровичем и узнаю приблизительные сроки твоей выписки, но я никогда и ни за что не переведу тебя в другую клинику. Ева. Извини, бабуль. Я захожу в подземку, так что связь наверняка прервётся. Люблю тебя. Перезвоню после обеда. Береги себя, Ева, сказала она обречённо. Я хмыкнула. То-то же. Бабушка прекрасно знала, что со мной спорить нет смысла. С самых малых лет мечтала в один прекрасный день стать бизнес-леди. Тогда я еще толком понятия не имела, что означает это слово «сочетание», но мне нравилось, как оно звучит и как выглядят эти самые бизнес-вумы на обложках глянцевых журналов или на экранах телевизоров. Ресторан, в котором я подрабатывала официанткой, находился в самом сердце бизнес-центра, Поэтому его посетителями являлись те самые герои из моих детских мечт. Они всегда вели себя вежливо и, что немаловажно, оставляли щедрые чаевые, которые в разы превышали мою заработную плату. Именно это сыграл существенную роль в решении госпитализировать бабушку в одной из самых лучших клиник столицы, а также оплачивать консультации лучших врачей. Мне очень повезло получить место официантки в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. Ведь без опыта работы сюда невозможно было попасть. Управляющий рестораном Виталий Евгенеевич не горел желанием принимать неопытную студентку в ряды своих вышколенных работников, но у него практически не осталось выбора. В момент, когда я рассказала о причине, по которой мне необходимо было устроиться на работу это деньги на реабилитацию моей бабушки после тяжёлой аварии, сердце управляющего дрогнуло. и он с тяжелым вздохом направил меня в HR-отдел для заполнения всех необходимых документов. Я всегда думала, что в работе официантки нет ничего сложного. Нужно просто мило улыбаться, принимать заказы и обслуживать клиентов, а затем принимать в дар щедрые чаевые. Но я ошибалась. Работа оказалась не такой уж и легкой. Наш ресторан получил звезду Мишлен трижды, поэтому мы должны были соответствовать. Под словом мы я имею в виду всех работников ресторана, от швейцара и лихотса до посудомойки и уборщицы. Наш шеф-повар являлся одним из самых лучших поваров в мире. Его блюда удовлетворяли вкусы самых изысканных гурманов. Уверенно попробовав хотя бы раз нашу кухню, Гордон Рамзи нервно начал букуль, то есть грызть морковку в стороне. Привет, Ева. А я думал, у тебя сегодня выходной. — поприветствовал меня Миша, один из наших официантов. — Привет, ты прав, но меня Лена попросила сегодня ее заменить. — С ней все в порядке? — в голосе Миши послышалась тревога. Я мягко улыбнулась ему. Ни для кого не секрет, как сильно Миша запал на Лену. Да и ничего в этом удивительного не было. Ленка была девушкой с яркими чертами лица, натуральным четвертым размером, сами понимаете чего, и к тому же натуральная блондинка. А ещё она заплетала волосы в толстую косу, которая доходила ей до пояса. Это какая представительница настоящей русской женской красоты. Стоило ей войти в зал, как тут же все взгляды обращались ей вслед мужские с восторгом, женские с завистью. "Почему бы тебе самому ей не позвонить и не спросить? Издеваешься, да?" спросил он кисло. "Насколько мне известно, Лена девушка свободная, так что у тебя есть все шансы." «Да нет у меня шансов, Ева. Я простой официант, мне 26, и я по-прежнему живу с мамой». «Ну, всем известны причины, по которым ты живешь со своей мамой. Два месяца назад отец Миши умер от инфаркта, его матери тяжело было справиться с утратой, и он решил переехать к ней, чтобы поддержать и побыть рядом в тяжелый период». «У тебя высшее образование». Возможно, тебе стоит найти работу по специальности, раз беспокоишься, что Лена никогда не обратит внимание на парня, работающего официантом. Сама знаешь, какие деньги мы здесь зарабатываем, поэтому искать новую работу не вижу смысла, по крайней мере, на данный момент. С этим не поспоришь. Наша зарплата в ресторане не была высокой, но чаевые, которые мы здесь зарабатывали, позволяли нам достойно жить и покрывать без проблем повседневные затраты. Конкретно в моём случае бабушкину пенсию мы тратили на квартплату, а все мои заработанные деньги уходили на оплату счетов из клиники. На еду практически не тратила деньги, питалась в ресторане или клубе. Благо нам, работникам, это позволяли. До открытия ресторана оставалось чуть больше часа. В раздевалке я быстро переоделась в униформу: белоснежная рубашка, тёмно-вишнёвая юбка строгого покроя, доходящая до колен, чёрные туфли-лодочки на очень низком каблуке. и волосы, заплетенные в колосок, завершали образ официанта, работающего в одном из лучших ресторанов столицы. Бросила последний взгляд в зеркало, разгладила несуществующие складки на юбке и, подмигнув своему отражению, направилась в зал. В наши обязанности также входило приготовить зал для открытия. Все должно выглядеть идеально. Свежие цветы благоухать в вазах, на крахмаленной скатерти и салфетке сиять белизной. Хрустальные фужеры сверкать в бликах света, серебряные вилки и ложки должны быть без единой царапины или отпечатков пальцев, а белые тарелки скрипеть от чистоты. Когда я закончила обход зала и убедилась, что всё выглядит наилучшим образом, ко мне подошёл наш управляющий. "Здравствуйте, Ева". "Доброе утро, Виталий Евгеневич", улыбнулась ему. "Справишься с зоной Елены? Вопрос был весьма актуальным. Я ещё ни разу не обслуживала столик Елены. Это была приват-зона со столиками, которые находились в конце зала, огороженные перегородками из настоящих растений бамбука. Здесь обычно велись деловые переговоры или обедали, ужинали птицы весьма высоких полётов. Больше, чем уверена, Виталий Евгеньевич, уверенно ответила. По правде говоря, никаких эмоций по этому поводу я не испытывала, ни страха, ни нервозности. За полгода, что я здесь работала, на меня ни разу не поступало жалобы, и судя по весьма щедрым чаевым, посетители ресторана всегда оставались довольны моим обслуживанием. Отлично, Ева. Если нужна будет помощь или возникнут вопросы, пожалуйста, дай мне знать. Непременно, шеф, улыбаясь широко. Виталий Деневич хмыкнул и, развернувшись, вышел из зала. На протяжении всего дня ресторан был практически всегда полон клиентами. Несмотря на выходной, некоторые посетители вели деловые переговоры. Наверное, когда речь идёт о многомиллионных сделках, абсолютно никакого значения не имеет, в какой день недели партнёры решили пожать друг другу руки. В принципе, день проходил без каких-либо серьёзных происшествий. Наш шеф-повар продолжал радовать посетителей своими изысками, а мы, официанты, продолжали плавно перемещаться по залу, желая угодить клиентам. По воскресеньям ресторан работал до 10 часов вечера. Шёл девятый час, а я уже валилась с ног. Туфли беспощадно натирали мозоли на ступнях, а мышцы лица болели от вечно натянутой вежливой улыбки. Благо, по моим приблизительным подсчётам, сегодня я заработала большой куш в виде огромной суммы чаевых. Пока ждала у окошка очередной заказ на блюдо из мидий, Ира, одна из официанток, подошла и со злостью пробормотала: вот уроды, чтоб им курвазиером поперхнуться. Что случилось? спросила я усмехнувшись. Ира глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Полегчало? Вот ты ей скажи мне, это нормально вообще? Я целых 2 часа обслуживала столик на шестерых, улыбалась и бегала вокруг них, как собачонка на задних лапках, чтобы наконец получить, знаешь, сколько чаевых. Я сочувственно поматала головой. Нет, мол, не знаю. Ира соединила указательный и большой палец, изображая ноль, а затем чуть ли не тыкая мне в лицо, сквозь зубы прошипела: "Ноль. Я сделала шаг назад. Не то, Иркин французский маникюр имеет все шансы проткнуть мой левый глаз. Бр. Ириш, не расстраивайся, спросил Любо. Подобной истории не редкость, и я не исключение. Для пущей верности кивнула несколько раз. Ага. Да. И сколько же раз тебя кидали столь подлым образом? М-м-м, два. Вообще-то ни разу, но от Ирки в ее возбужденном состоянии лучше данный факт вскрыть. Ирка-то у нас в фуре еще та, любой может попасть под раздачу. О-о-о, а вот и мой заказ, — радостно сказал я, хватая под нос с тарелками. Судя по прищуренному взгляду Ирины, мне следовало бы еще немного постоять и посочувствовать ей. И я сочувствую, честно-честно, без сарказма. Мне действительно ее жаль. Девочка из кожи вон лезла, чтобы угодить богатым дядям, а они обошлись с ней таким некрасивым образом. Ай-яй-яй, не по-джентльменски, честное слово. Иду через зал, несу поднос с мидиями и с унынием понимаю, что мой рабочий день еще не подошел к концу. Ресторан я покину через часа полтора, а вот после этого мне еще предстоит ночная смена в клубе. Тоже в качестве официантки, между прочим. Подумав об этом, становится так тяжко на душе, что аж выть хочется. Сервируя очередной стол и с самой доброжелательной улыбкой желаю приятного аппетита. Мало ли что. Не дай бог еще чаевые не оставят. Тьфу-тьфу-тьфу. Краем глаза замечаю, что дальний столик у панорамного окна снова занят новым клиентом. Подхватываю папку с меню и направляюсь в его сторону. «Добрый вечер. Что будете заказывать?» Мило улыбаюсь в ожидании ответа. Передо мной сидит мужчина, возраст которого трудно определить. Думаю, ему лет под 40, не больше. Меня не слышит, смотрит задумчивым взглядом в панорамное окно. Смотрю и я, а может, что интересного увидел? Да нет, вроде ничего интересного. Ну да ладно. Ну, значит, сидим мы и смотрим. Вернее, он сидит, а я стою. Проходит минута-две, а я так и не получаю ответа. Странный тип. Перевожу взгляд на мужчину и с интересом начинаю его разглядывать. Красивый, очень красивый, и такой весь утончённый, изысканный, будто аристократ из какой-нибудь датской королевской семьи. Хотя датская это навряд ли. У них там одни блондины, кажись, а этот тёмной масти. Волосы чёрные, глаза, глаза не вижу какого цвета, но думаю, тоже чёрные или карие. На квадратном подбородке двудневная щетина. Нос еле заметной горбинкой. Между хмурыми бровями залегли две неглубокие морщины. Ох, забледение. Смуглую кожу рук оттеняют манжеты белоснежной рубашки. На матовых, наверняка платиновых запонках вижу мелкие буквы. Инициалы, наверное. Перевожу взгляд обратно на руки. Очень сильные, с аккуратной формой ногтей. На тыльной стороне ладони дорожки сдут их вен. Сильные, крепкие мужские руки. Прям глаз не оторвать. Мне, как обычно. Ох, батюшки. А голос-то какой бархатный, тихий и спокойный. Уверенный, что ему дважды не придется повторять. Стоит лишь сказать, и все пожелания тут же будут исполнены. Аристократ так и не соизволил хотя бы мельком посмотреть на меня, простую смертную, прежде чем изречь пожелание. И я так и не увидела, какого цвета у него глаза. Аж обидно стало. Извините, а что вы обычно заказываете? Снова широко улыбаюсь. Короткий равнодушный взгляд в мою сторону. Зеленый. У него зелёные глаза насыщенного тёмного цвета, как лесной мох. Моя улыбка меркнет, и бы улыбаться в такой ситуации мне кажется неуместным. Слишком серьёзным и солидным казался мне этот мужчина. Наверное, люди в его присутствии ведут себя сдержанно и уж точно не сияют улыбкой во все 32. Что ж, придётся сделать исключение и забыть на некоторое время главное правило ресторана постоянно улыбаться при общении с клиентом. Бутылку перье Говяжий стейк средней прожарки и овощи на гриле. Неосознанно снова начинаю улыбаться. Отличный выбор. Ваш заказ будет готов через 15-20 минут. Ещё один короткий взгляд в мою сторону, на этот раз с лёгким прищуром и два заметный кивок. Свободно. Ага, понятно. Уже покидаю вас, ваша светлость. Может, поклониться тоже следует. На раздумье времени нет, и я бегу сделать заказ. Не чай принесу заказ на 1 минуту позже и будет мне, а та-та. Делаю заказ и иду на обход столиков. Все клиенты довольны, и я тоже, естественно, получаю сообщение о том, что блюдо для аристократа готово. Несу поднос с едой для его светлости. Руки слегка дрожат. По мере приближения к его столику разглядываю своего позднего клиента сзади. Широкую спину эффектно подчёркивает тёмно-синий пиджак. И пиджак этот, наверняка, не от Армани там какого-то или Бриони, отшит на заказ у английского портного, у того самого, который шьёт костюмы принцу Уильяму и принцу Гарри. Последний вовсе уже и не принц, кажется, но не в этом суть. Ваш заказ, изрекаю тихим серьёзным голосом, стараясь соответствовать. Угу. Ставлю тарелку перед мужчиной, слегка наклоняюсь и неосознанно вдыхаю его запах. Еле уловимый запах сигар, и дорогого парфюма с нотками древесины. Резко отстраняюсь. Через двенадцать минут принесите, пожалуйста, чашку двойного эспрессо. Не десять и не пятнадцать минут, а двенадцать. Серьезно? Кажется, звание аристократ только что перешло в звание зануда. Конечно. Еще что-нибудь? Нет, благодарю. Засекаю время. Девять семнадцать. Значит так, в девять двадцать девять чашечка двойного эспрессо должна находиться перед мистером Занудой. Успеваю рассчитать пожилую пару и быстро бегу за кофе. Как назло, Борис-то занят. Перед моим заказом он должен приготовить еще три горячих напитка. Алло, люди, кто же на ночь столько кофе пьет? Леш, мне нужен двойной эспрессо ровно через четыре минуты, и не минутой позже. Плис. С тебя свидание, тычет пальцем в меня Леша. Да не вопрос. Серьёзно? Лёша немного опешил. Угу. Кофе, Лёш, поторопись, пожалуйста. Кажется, я ещё ни разу так не переживала при обслуживании клиента. Я не хотела ему угодить, нет. Мне просто казалось, что если я не успею вовремя принести кофе, то меня накажут. Сам мистер зануда, не повышая тона, начнёт меня отчитывать за некомпетентность и непрофессионализм. Как же так, я в Михайловна, неужели так трудно было справиться со столь несложным заданием? 928. Хватаю поднос с приготовленным кофе, сахарницу и сливки. Спешу к заветному столику, улыбаюсь, довольная сама собой. Но, как оказалось, рано я радовалась, ибо то, что произошло в следующий момент, не поддаётся никакому объяснению. Я спотыкаюсь, понятия не имею обо что. Мои ноги заплетаются, я пытаюсь удержать равновесие, но все тщетно. Знаете, тяжело, однако, справиться с падением, удержать себя в вертикальном положении и при этом не уронить поднос с кофе. А-а-а, лечу головой вперед, словно американский ястреб. Банц! Столкновение со столом мистера Занудой. Браво, Ева! Один ноль. Полное попадание. Лежу я, значит, на столе. От падения приплюснуло грудью стейк зеленоглазого красавца. Вокруг полная тишина. От стыда зажмурилась, не в силах оценить последствия своего позора. Секунда, две. Я поднимаю голову и встречаюсь взглядом с зелёными глазами цвета лесного мха. Мужчина в недоумении смотрит на меня. Простите, сипло говорю. Встаю на ноги, одновременно пытаясь отцепить кусок стейка со своей груди и оценить ущерб под катастрофу. Ужин, скорее всего, придётся оплатить мне, а кофе О нет. Нет, нет, нет. Я хватаю материю ту салфетку со стола и быстро опускаюсь на колени перед мужчиной. На его белоснежной рубашке большое коричневое пятно от кофейного напитка. Не отдавая отчёта своим действиям, начинаю яростно его оттирать. Извините, пожалуйста. Мне очень-очень жаль. Я обязательно оплачу химчистку вашего костюма и рубашки. Тихо прочитая От одной только мысли, во сколько мне это обойдётся, отчаянно прикусила губу, чтобы не расплакаться. Чувствую, как мужское дыхание шевелит волосы на моей макушке. Поднимаю глаза, тяжёлый взгляд пронизывает насквозь. Чувствую себя букашкой, недостойной ползти на одной земле с этим великолепным представителем мужской половины человечества. Снова опускаю голову. Ещё чуть-чуть, и я расплачусь, уже чувствую, как в носу щиплет. Ева А вот и Виталий Евгеневич подошёл. С трудом встаю на ноги, не поднимая взгляда, тереблю салфетку в руках. О, Игорь Андреевич, судя по голосу нашего управляющего, скоро хватит удар. Впервые вижу его растерянным. Подобные казусы, конечно же, имели место быть и прежде, не со мной, не таких масштабов, но я ни разу не видела, чтобы наш управляющий так ярко реагировал на произошедшее. Может, причина в клиенте? Снова переводя взгляд на Игоря Занудовича, тот с невозмутимым видом встал. Игорь Андреевич, позвольте принести наши извинения, начал причитать мой шеф, еле уловимый взмах руки истинного аристократа. Виталий Евгениевич тут же замолкает. Принесите счёт, спокойным голосом, и всё, больше никаких эмоций. Такой холодный, как айсберг в этиане. Ну что вы, позвольте мы оплатим ваш, мужчина бросил быстрый взгляд на управляющего. Упс. Да-да, конечно, счёт. Виталий Евгеньевич переводит взгляд на меня. Ева, беру ноги в руки и бегу печатать счёт. Ева, слышу сзади голос Ирины. Иди, приведи себя в порядок. Я разберусь. Спасибо, благодарно шепчу. Все посетители стали свидетелями моего позора. Чувствую неприятное покалывание в области лопаток. Их взгляды провожают меня, пока я не скрываюсь за дверью кухни. Ево, как так? Ну ты даёшь, мать. Как же тебе у горазд дело? Шквал вопросов накрывает меня словно беспощадная волна цунами, разрушая последние остатки самообладания. Я всхлипнула и закрыла ладошками лицо. Так жалко себя стало. Е, ну ты чего? Лёша подходит ко мне и обнимает. Подумаешь, обплюла горячим кофе клиента. Ну с кем не бывает? При слове горячим не смогла сдержать слёз. Какая же я неуклюжая, облила бедного мужчину чуть ли не кипятком. Он ожог, наверное, даже получил, но виду не подал. Лёша успокаивающе гладит меня по голове, словно маленького ребёнка. Меня уволят. Не уволю. Слышу угромы голос Виталия Евгеневича, который только что вошёл на кухню. Я шмыгаю носом и с сомнением смотрю на него. "Обещаете?" "Ева", с досадой начинает он. «Никто не застрахован от подобных случаев. Ты ответственный работник, и я не собираюсь тебя увольнять». «Спасибо, спасибо. Я вас никогда больше не подведу, обещаю». Причитаю, сложив ладони на груди. Чувствую липкую консистенцию от соуса на руках. Морщусь. «Ладно, на сегодня ты свободна». «Ура! Рано радуешься, Ева. Тебе еще всю ночь в клубе пахать».